Гонзу Чернова арестовали летом 1942 года. Тут уже не было никакой случайности. Провал произошел из-за преступного малодушия Яна Покорного, поддерживавшего связь с Черным. Покорный вел себя не так, как следовало руководящему партийному работнику. Через несколько часов допроса, конечно, достаточно жестокого, чего иного он мог ожидать – Через несколько часов допроса он струсил и выдал квартиру, где встречался с Гонзой Черным. Отсюда след повел к самому Гонзе, и через несколько дней он попал в лапы гестапо. Нам устроили очную ставку немедленно, как только его привезли. Ты его знаешь? Нет, не знаю. Оба мы отвечали одинаково. Затем он отказался вообще отвечать. Его старое ранение избавило его от долгих страданий. Он быстро потерял сознание. Прежде чем дело дошло до второго допроса, он был уже обо всем точно осведомлен и действовал дальше в соответствии с нашим решением. От него ничего не узнали. Его долго держали в тюрьме, долго ждали, что чьи-нибудь новые показания заставят его говорить. И не дождались. Тюрьма не изменила его. Веселый, мужественный. Он открывал отдаленные перспективы жизни другим, зная, что у него только одна перспектива – смерть. Из Панкратца его неожиданно увезли в конце апреля 1943 года. Куда – неизвестно. Такое внезапное исчезновение имеет в себе что-то зловещее. Можно, конечно, ошибаться. Но я не думаю, чтобы нам суждено было снова встретиться. Мы всегда считались с угрозой смерти. Мы знали, если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и здесь. И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса, это жизнь». А в жизни нет зрителей. Занавес поднимается. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. 9 6 43 Последние письма. Письмо... Тайна вынесенная из гестаповской тюрьмы Панкратс. Мои плоды из тех, что долго не созревают, Из тех, что поднимаются из черных подземных вод, Когда на горах уже лежит первый снег, И наливаются соком в туманах печальных лугов. Шальда. Густине Милая моя. Почти нет надежды на то, что когда-нибудь мы с тобой, держась за руки, как малые дети, пойдем по косогору над рекой, где веет ветер и светит солнце. Почти нет надежды на то, что я смогу когда-нибудь, живя в покое и удобствах, окруженной друзьями, книгами, написать то, о чем мы с тобой говорили, и что накапливалось и зрело во мне двадцать пять лет. Часть жизни у меня уже отняли, когда уничтожили мои книги. Однако я не сдаюсь, не уступаю. Не хочу допустить, чтобы другая часть погибла без остатка, бесследно в камере номер 267. Поэтому в минуты, которые я краду у смерти, я пишу эти заметки о чешской литературе. Никогда не забывай, что человек, который передаст их тебе, дал мне возможность не умереть всему. Карандаш и бумага, которые я от него получил, волнуют меня, как первая любовь. И я сейчас больше чувствую, чем мыслю, больше грежу, чем подыскиваю слова и составляю фразы. Нелегко будет писать без материалов, без цитат. И поэтому кое-что из того, что я так ясно, прямо-таки ощутимо представляю себе, кажется может быть, неясным и нереальным тем, кому я обращаюсь. Поэтому я пишу прежде всего для тебя, моя милая, для моей помощницы и первой читательницы. Ты лучше всех поймешь, что было у меня на сердце. И, возможно, вместе с Ладей и моим вседовласым издателем дополнишь то, что будет нужно. Мое сердце и голова полны, а вот книг у меня никаких нет. Трудно писать о литературе, не имея под рукой ни одной книжки, Которой можно было бы приласкать взглядом. Странная вообще у меня судьба. Ты знаешь, как мне хотелось бы быть птицей или кустом, Облаком или бродягой, Всем, кто, как и я, любит простор, солнце и ветер. Но вот уже годы, долгие годы я живу подземной жизнью, условно корень. Один из тех неприглядных, пожелтевших корней Среди тьмы и тлена, Что держит над землей дерево жизни. Никакая буря не свалит дерево с крепкими корнями. Этим гордятся корни и я. Я не жалею об этом, не жалею ни о чем. Я делал все, что было в моих силах, И делал охотно. Но свет, свет я любил. И хотел бы расти ввысь, и хотел бы цвести и созреть, как полезный плод. Ну что ж, на дереве, которое мы корни держали и удержали, появятся молодые побеги, и созреют новые плоды поколения новых людей, поколение социалистических рабочих, писателей, литературных критиков и историков, которые пусть позже, но лучше расскажут о том, чего я рассказать уже не смог. И тогда, быть может, и мои плоды созреют и нальются соком, Хотя на мои горы и когда уже не падет снег. Камера номер 267, 28 марта 1943 года. Из писем, написанных в гестаповских тюрьмах в Бауцене и в Берлине, и прошедших через нацистскую цензуру. Бауцен, 14-6-1943 Милая мама, отец, Либа, Вера и вообще все. Как видите, я переменил место жительства и очутился в тюрьме для последственных в Бауцене. По дороге с вокзала я заметил, что это тихий, чистый и приятный городок, Такова же его тюрьма, если тюрьмы вообще могут быть приятными для заключенных. Только тишины здесь, пожалуй, слишком много после оживленного дворца печчика, Почти каждый заключенный в одиночке. Но в работе время проходит вполне приятно. А кроме того, как вы видите из прилагаемой официальной памятки, мне разрешено читать некоторые периодические издания, так что на скуку жаловаться не могу. Кстати говоря, скуку каждый создает себе сам. Есть люди, которые скучают и там, где другим живется отлично. А мне жизнь кажется интересной всюду, даже за решеткой. Всюду можно чему-нибудь научиться. Всюду найдешь что-нибудь полезное для будущего, если, разумеется, оно у тебя есть. Напишите мне поскорей, что у вас нового. Руководствуйтесь прилагаемой официальной памяткой. Не посылайте посылок, в крайнем случае пришлите денег. Адрес указан наверху вместе с моим именем. А сейчас от души приветствую всех вас, целую, обнимаю и надеюсь на встречу. Ваш Юля. Бауцин, 11.07.1943 Бауцин, 11.07.1943 Мои милые. Как стремительно летит время. Кажется, прошло всего несколько дней с тех пор, как я впервые написал вам отсюда. А на столе у меня снова перо и чернила. Месяц прошел. Целый месяц. Вы, наверное, думаете, что в тюрьме время тянется медленно? Так нет же. Нет. Быть может, именно потому, что здесь человек считает часы, им особенно ясно, как Коротки они, как короток день, неделя и вся жизнь. Я один в камере, но не ощущаю одиночества. У меня здесь несколько добрых друзей. Книги, станок, на котором я делаю пуговицы, пузатый глиняный кувшин с водой, к которому можно обратиться с шутливым словом. Он напоминает приятеля, предпочитающего вино, а не воду. А кроме того... В углу моей камеры живет паучок. Вы не поверите, как чудесно можно беседовать с этими товарищами, вспоминать о прошлом и петь им песни. А как по-разному разговаривает станок в зависимости от моего настроения, мы отлично понимаем друг друга. Когда я подчас забываю его протереть, он сердится и ворчит.